Положение было тревожно. Далекая еще гроза, казалось, собиралась прорваться со всей силой необузданной стихии. Напряжение росло. И результатом явился, вызванный полным упадком духа и желанием от всего отвязаться, приказ генерала Деникина о знаменитом генеральском совдепе. 21 марта 1920 год. Вот он.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 От Крымского корпуса по боевой обстановке норма может быть уменьшена. Коменданты крепостей, командующий флотом, его начальник штаба, начальник морского управления, четыре старших строевых начальника флота. Из Донского корпуса генералы Сидорин и Келчевский и шесть лиц из состава генералов и командиров полка. Из штаба главкома начальник штаба и дежурный генерал, начальник военного управления. Генералы Врангель, Улагай, Багаевский, Шилинг, Покровский, Боровский, Ефимов, Юзефович и Топорков. Феодосия, 20 марта 1920 года. Деникин. Сильно удивил меня этот приказ. я в состоянии был ответить только так. Генералу Деникину, ввиду серьезности вопроса, который отразится на всем положении дел, и чтобы я не оказался виновным перед Родиной и чинами своего корпуса, беру на себя смелость доложить, что считаю возможным назначение преемника только вами, так как выборное начало в моей голове не укладывается. Льщу себя надеждой, что ваше превосходительство – «Поймете честность моих побуждений, вызвавших эту телеграмму. Жду срочного ответа. Джанкой, 20 марта 1920 года. Слащев!» Мне все же приказали ехать. Повторное приказание я как солдат исполнил, и 21 марта вечером из Джанкоя прибыл в Севастополь. Впечатление было безотрадное. Генерал Драгомиров не знает, что ему делать, и за всеми ответами обещает обращаться к генералу Деникину. Добровольческий корпус во главе с генералом Кутеповым и Витковским провозглашает «Ура!» генералу Деникину. Мне пришлось встать и спросить, «Чему же мы служим? Делу или лицам?» И повторить, «Я выборного начала не признаю». На это генерал Драгомиров спросил меня, Что же, вы не исполняете приказа главнокомандующего? Это не выборы, а военный совет, который только укажет главкому желательную фамилию кандидата. Я на это ответил. Приказ главкома исполнил и прибыл сюда. Законы не изменены, и военный совет составляется из старшего начальника, Деникина, который его собирает и сам должен председательствовать, и непосредственно подчиненных ему начальников». а я тут вижу делегатов до да командиров полков включительно. Крымский корпус за то, что он обороняет Крым, выставляет три человека. Донской — шесть, а Добровольческий — тридцать. Меня поддержали сначала генерал Сидорин, а потом Улагай и Боровский. Генерал Драгомиров возразил, что он попросит генерала Деникина приравнять крымских представителей к остальным. Но на это я ответил, что сказал все, что мог, в выборах крымский корпус участвовать не будет, у меня на фронте бой, и я, исполнив приказ, дольше оставаться не могу. Уехал и к рассвету 22 марта был в бою.